Глава двадцать девятая Я снова в гостях у Стирфорта. На следующий день утром я сказал мистеру Спенлоу, что хотел бы воспользоваться кратковременным отпуском. Так как я жалования не получал, и, следовательно, неумолимому мистеру Джоркинсу возражать здесь было нечего, то отпуск без всяких затруднений был мне разрешен. Пользуясь удобным случаем, я, прерывающимся от волнения голосом, с туманом в глазах, осведомился о здоровье мисс Спенлоу. Мистер Спенлоу ответил совершенно спокойно, словно дело шло об обыкновенном смертном существе, что он очень благодарен мне за внимание, и что дочь его чувствует себя прекрасно. Я отправился в контору дилижансов. Взял билет рядом с кучером и не успел оглянуться, как уже очутился в Хайгейте. Миссис Тирфорд была рада меня видеть, так же, как Роза Дартель. Меня приятно удивило то, что нет Литимера. Нам прислуживала молоденькая скромная горничная в чипце с голубыми лентами, и было гораздо приятнее и спокойнее подчас встретиться с ее глазами, чем с пытливым взором почтенного лакея. Вскоре, через какие-нибудь полчаса, я обратил внимание на то, что мисс Дартоль как-то необычно пристально смотрит то на меня, то на Стирфорда, как будто желая что-то прочесть в наших глазах. Стоило мне взглянуть на нее, и я видел устремленный на меня быстрый, мрачно-горящий взгляд, который она сейчас же переводила на Стирфорда. Хотя я и чувствовал, что совершенно ни в чем не повинен, и вряд ли она может в чем-нибудь меня заподозрить, но, тем не менее, я как-то весь съежился, будучи не в силах выносить алчного блеска ее глаз. В течение всего дня мисс Дартель казалась вездесущей. Говорили ли мы со Стирфортом в его комнате, я слышал шорох ее платья в коридоре. Занимались ли мы с ним по-прежнему спортивными играми на лужайке позади дома? Лицо ее начинало мелькать, как блуждающий огонек, то в одном, то в другом окне, пока, наконец, она не находила удобного пункта для своих наблюдений над нами. Когда после обеда мы все вчетвером отправились на прогулку, мисс Дартель вцепилась как клещами своей сухой рукой в мою руку с намерением не выпускать меня. И, видя, что Стирфорд с матерью настолько далеко ушли вперед, что не могут слышать нас, вдруг заговорила. «Вы что-то давно у нас не были. Неужели ваша служба так интересна, что может совершенно захватить вас? Я, понимаете, спрашиваю вас об этом, так как всегда стремлюсь узнать то, чего не знаю. Ваша служба действительно до того интересна. В самом деле?» Я ответил ей, что службой своей в общем доволен но нельзя сказать, чтобы я был увлечен ею. — Ах, я очень рада слышать это. Люблю, когда мне докажут, что я ошибалась. Быть может, вы хотите сказать, что работа ваша немного суховата, не так ли? — Пожалуй, немного суховата, — согласился я. — Так вот, значит, почему вам нужны развлечения, перемены, возбуждения? Да, конечно, это в порядке вещей, но ведь надо все-таки знать меру. Как вы на это смотрите? Я не говорю, понятно, о вас, а о нем. Быстрый взгляд, который она при этом бросила на Стирфорда, идущего впереди под руку с матерью, пояснил мне, кого она имела в виду. Но на что она намекала, было для меня совершенной загадкой, и это, несомненно, должно было отразиться на моем лице. Быть может, я не утверждаю, а только хочу знать. Скажите... Не слишком ли он развлекается? Быть может, благодаря именно этому он стал реже бывать у матери, слепо обожающей его. Как вы думаете? Спросила она, сверкнув глазами по направлению к Стирфорту, а потом посмотрела на меня так пытливо, словно хотела прочесть мои самые сокровенные мысли. — Мисс Дартель, — проговорил я, — пожалуйста, не думайте. Да я вовсе ничего не думаю, — перебила она меня. — Ах, боже мой! Не воображайте, что я что-либо такое вбила себе в голову, совсем я не подозрительно. Я только спрашиваю. мнение у меня никакого не имеется, я именно хотела составить себе мнение на основании того, что вы мне скажете. Значит, вы говорите, что это не так? Ну, я очень рада это слышать. Если Стирфорд стал реже бывать у своей матери, о чем я узнал только сейчас от вас, то, поверьте, я тут ровно ни при чем». — смущенно проговорил я. — Все это время до вчерашнего вечера я даже не виделся с ним. — Не виделись? — Уверяю вас, не виделся. На моих глазах лицо ее побледнело, и как будто вдруг еще более похудело и вытянулось, а шрам стал ясно виден Перерезав обе губы, он спускался по подбородку. Этот шрам и блеск ее глаз положительно наводили на меня ужас. Вдруг она, пристально глядя на меня, проговорила, что же он делает. Я был до того удивлен, что машинально, скорее для себя, повторил, что же он делает, что же он делает, снова произнесла она с таким жаром, который, казалось, мог как огонь спалить ее. В чем же, спрашивается, оказывает ему помощь этот человек, в глазах которого я никогда ничего не видела, кроме бездонной фальши, я говорю о Литимере. Раз вы благородны и верны, я вовсе не хочу, чтобы вы выдавали своего друга, я только прошу сказать, что, по-вашему, руководит его поступками — гнев ли, ненависть, тщеславие, жажда перемен, какой-нибудь безрассудный каприз или, быть может, любовь? «Мисс Дартель», — ответил я, — «как мне уверить вас, что я не больше знаю о жизни стирфорта чем тогда, когда впервые явился к вам? У меня даже нет никаких догадок. Я лично уверен, что ровно ничего и нет. Признаться, я даже не совсем ясно понимаю, что именно вы хотите сказать». В то время как она продолжала молча смотреть на меня, страшный шрам на ее лице... Подергивался и вздрагивал, словно в нем ощущалась былая боль. Углы рта ее как-то приподнялись с выражением презрения и жалости. Она поспешила закрыть рот своей тонкой бледной рукой, напоминавшей мне дорогой фарфор, но быстро, со страстью в голосе сказала, заклинаю вас все, что я говорила, сохранить в тайне, и больше не проронила ни слова. Никогда, кажется, миссис Тирфорд не чувствовала себя более счастливой в обществе сына, он был как-то особенно внимателен и мил с ней. Мне было очень интересно видеть их вместе не только потому, что они любили друг друга, а еще из-за поразительного сходства в их наружности и даже манерах. Непреклонно гордая, порывистая натура сына Проявлялась в матери в более смягченном виде, придавая ей достоинство и благородство. Мне пришло в голову, как хорошо, что между этими двумя людьми нет серьезных поводов к разногласию, ибо мне казалось, что этим родственным натурам было бы гораздо труднее столковаться, чем людям с самыми противоположными характерами. Надо сказать, что на эту мысль натолкнула меня Роза Дартель. За обедом она вдруг сказала... — Ах, если б кто-нибудь объяснил мне! Я целый день не перестаю думать об этом, и мне так хотелось бы знать! — Что вам хотелось бы знать, Роза? — спросила миссис Тирфорд. — Но только, пожалуйста, без таинственности. — Таинственности? — закричала Роза. — Вы действительно находите, что я люблю таинственность? — Да разве постоянно я вас не умоляю говорить прямо, просто и естественно? — ответила миссис Тирфорд. — — Значит, я держу себя неестественно, пожалуйста, откровенно скажите мне. Мы ведь никогда не знаем самих себя. — Неестественность стала второй вашей натурой, — промолвила без всякого следа недовольства миссис Тирфорд. Однако я помню, да и сами вы, верно, не забыли того времени, когда были совсем другой, более доверчивой, прямой. — Вы совершенно правы, — ответила мисс Дартоль. Вот как мы становимся жертвами плохих привычек. Так я действительно стала менее доверчивой, менее прямой. Как могла я незаметно для самой себя так измениться? Странно, очень-очень странно. Нужно непременно стараться стать такой, какой я была прежде. Мне бы этого очень хотелось, — с улыбкой заметила миссис Тирфорд. — Уверяю вас, я добьюсь этого, — ответила Роза. Я буду учиться прямодушию и откровенности, да хотя бы у Джемса. — Ну что ж, милая Роза, вы не можете учиться этому в лучшей школе. Сейчас же откликнулась миссис Тирфорд, уловив в словах Розы следы язвительной насмешки. — Ой, я нисколько не сомневаюсь, — с необычайным жаром ответила мисс Дартоль. — Если вообще я могу быть в чем-нибудь уверена, так именно в этом. Мне показалось, что миссис Тирфорд жалеет, что несколько погорячилась, так как она не замедлила сказать очень добродушным тоном. — Однако, милая Роза, мы так и не узнали, что именно вас интересует, и что вам хотелось бы знать. — Да что хотела бы я знать? — ледяным тоном переспросила Роза. — Так вот, что меня интересует. Как вы находите? — — Люди, имеющие между собой большое сходство по своей, так сказать, нравственной организации. — Кстати, так ведь можно выразиться? — Да почему же нет? — отозвался Стирфорд. — Благодарю вас. Итак, как вам кажется, люди, имеющие между собой большое сходство по своей нравственной организации, в случае серьезного разногласия, могут ли поссориться более ожесточенно, непримиримо, чем люди, разные по своему характеру? — Я сказал бы, что да, — промолвил Стирфорд. — Вы так считаете? Боже мой! Но, предположим, самую невероятную вещь, что вы серьезно поссорились с вашей матушкой. Ну, милая Роза, вы могли бы придумать что-нибудь более правдоподобное, — добродушно смеясь заметила миссис Стирфорд. — А мы с Джемсом, слава богу, слишком хорошо знаем свои обязанности по отношению друг к другу, чтобы это с нами могло случиться. — Да, вы правы, — задумчиво качая головой, — проговорила мисс Дартель. — Значит, вы думаете, что сознание своих обязанностей может помешать всякой ссоре между вами? Да — Да-да, конечно, это так, а я все-таки рада, что задала этот глупый вопрос. — Мне очень приятно знать, что вы смотрите на это именно так. Тут я должен рассказать еще об одной маленькой сделке, касающейся мисс Дартоль. Я потом припомнил ее, когда узнал, увы, непоправимое прошлое. В течение всего дня, а особенно после только что переданного разговора, Стирфорд из искожелес вон, чтобы с присущим ему умением очаровать Розу и заставить эту странную девушку развеселиться и стать приятной собеседницей. То, что ему это удалось, меня, конечно, не удивило. Также считал я совершенно естественным и то, что она не сразу поддалась его обаянию. Я ведь знал, какой у нее желчный и упрямый характер. Но потом я стал замечать, как мало-помалу выражения ее лица и манера себя держать менялись. Я видел, что она все больше и больше восхищается им, но в то же время, считая это слабостью со своей стороны, как бы с раздражением борется с этим. Но вот, наконец, ее суровый взгляд совсем смягчился. Милая улыбка заиграла на губах, и я перестал ее бояться, как, по правде сказать, боялся весь этот день. Мы тут все втроем уселись у камина и начали болтать и смеяться, как настоящие дети. Трудно сказать почему, было ли уже поздно, или Стирфорд решил использовать до конца одержанную над розой победу, но только мы с ним не больше пяти минут пробыли в столовой после ее ухода. «Это она играет на арфе», — сказал мне тихо Стирфорд у дверей гостиной. «Знаете, уже года три никто, кроме матушки, не слышал ее игры». Проговорил он это с какой-то странной улыбкой, которая сейчас же исчезла. «Мы зашли в гостиную и застали там Розу одну». «Пожалуйста, не вставайте, милая Роза», — обратился к ней Стирфорд. Она уже успела подняться. «Ну, будьте же милой хоть один разок». — И спойте нам какую-нибудь ирландскую песню. — Ах, очень нужна вам ирландская песня! — воскликнула она. «Очень — Очень! — возразил Стирфорд. — Больше всякой другой. А тут еще и Маргаритка обожает музыку. Ну, спойте же нам, Роза, ирландскую песню, а мне позвольте сесть, как я бывало сиживал. И он сел подле арфы. Роза постояла некоторое время, беззвучно перебирая правой рукой струны а Затем опустилась на стул, порывистым движением притянула к себе арфу и, аккомпанируя себе, запела. Уж не знаю, чем это объяснить, игрой ли ее или голосом, но такой песни я не слыхал во всю свою жизнь. В ней было что-то сверхъестественное, в ней звучала какая-то страшная правда казалось песня то не была сочинена и положена на музыку а вырывалась прямо из ее страстной души но видимо низкий голос розы не был в силах выразить всю ее страсть и песню вдруг оборвалась я так был потрясен что просто онемел а она склонившись над арфой снова правой рукой беззвучно перебирала струны из этого оцепенения вывел меня стирфорд он вскочил смеясь Обнял Розу и проговорил, но, Роза, давайте отныне горячо любить друг друга. Она размахнулась, ударила его и, оттолкнув от себя с яростью дикой кошки, умчалась из гостиной. — Что это с Розой? — спросила, входя в эту минуту, миссис Стирфорд. — Видите ли, мама, она некоторое время была настоящим ангелом, а потом вдруг превратилась в дьявола и убежала, — пояснил сын. Вам бы не следовало раздражать ее, джеймс вы должны помнить, что у нее испортился характер, и ее не надо дразнить. Роза не появлялась больше, и о ней не было разговора вплоть до момента, когда я перед сном зашел со Стирфордом в его комнату пожелать ему спокойной ночи. Тут он заговорил о ней, посмеиваясь, и спросил меня, приходилось ли мне когда-нибудь встречать в жизни подобное неистовое, непостижимое существо. Я признался, что происшедшая сцена бесконечно удивила меня, и спросил его, не догадывается ли он, что могло внезапно привести ее в такое состояние. — Один бог ведает. В такое бешенство ее может привести все, что угодно, всякий пустяк. Я уже вам говорил, что она не перестает все оттачивать, и вокруг себя, и самое себя, и вот теперь стала довольно-таки острой штукой. С ней надо осторожно, она опасна. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, дорогой Стирфорд, — сказал я. Вы будете еще спать, когда я уеду, спокойной ночи и до свидания. Ему, видимо, не хотелось отпускать меня. Он, как тогда у меня в комнате, положил обе руки на мои плечи и, улыбаясь, сказал. Маргаритка, хотя это и не то имя, какое дали вам ваши крестные отец и мать, но мне больше всего нравится так называть вас, и как бы я хотел, хотел, чтобы и вы могли меня называть этим именем. — Я могу, — сказал я. — Слушайте, Маргаритка, если когда-нибудь обстоятельства разлучат нас, вспоминайте меня только с хорошей стороны. Ну, давайте уговоримся, что бы ни было, вы будете с добрым чувством думать обо мне. — Что вы говорите, Стирфорд, вы всегда, всегда одинаково дороги и милы мне, — воскликнул я. В этот момент я почувствовал такие угрызения совести, действительно, как мог я усомниться в нем, что мне страшно захотелось покаяться перед ним, и меня только удержала мысль, что при этом я должен буду упомянуть имя Агнессы. — Да благословит вас Бог, Маргаритка, спокойной ночи, — проговорил Стирфорд. Мы пожали друг другу руки и расстались. Проснулся я на рассвете. Одевшись как можно тише, я заглянул в комнату Стирфорта. Он спал крепким сном, подложив руку под голову, совершенно так же, как я часто видел его спящим в дортуаре салемской школы. Настало время, и сравнительно скоро, когда я не мог не удивляться тому, как в это утро был он в силах спать так спокойно. Но он спал. Пусть же всегда вспоминается он мне таким, каким был в эту минуту, похожим на салемского школьника. И я расстался с ним в этот тихий час раннего утра, чтобы никогда больше дружески и с любовью не прикоснуться к его руке. Никогда. Никогда. Конец первого тома